Глава 37. Аня. Денис посмотрел на меня тяжелым взглядом, в котором была боль, и покачал головой. Нет, Аня, я не ошибся. Это был отец. Он поджидал меня возле фитнес-центра. Сначала просто, чтобы поговорить. Вернее, налететь с обвинениями. Оказывается, домой уехала только мама. А у него здесь были дела по планируемому бизнесу с другом. Он следил за мной и понял, что мы ему соврали об отношениях. Говорил много всего. Обливал меня и моих друзей помоями. В том числе и тебя тоже. Я вспылил и ударил отца в ответ. У нас завязалась драка. Кажется, я сломал ему нос и парочку ребер. В итоге он отказался от меня. Сказал, что я ему больше не сын. Я думал, что на этом разговор окончен. Но потом случилось это. Я просто шел к своей тачке и услышал рев двигателя позади себя. Обернулся. Вспышка. Удар. Темнота. Ты уверен, что это был твой отец? Уверен. Эта вспышка фара светила его лицо и номер машины. Все отпечаталось в моей памяти. Это был он. Но сама понимаешь, заявлять на него я не стану. Вот так. Денис помолчал и тяжело вздохнул. Прости, что вывалил на тебя. Мне нужно было это кому-то рассказать. Ты все правильно сделал. Я поддерживаю тебя во всем. А что с твоим лицом? Ты такая расстроенная. «Неужели только из-за меня?» «Всего-то выяснилось кое-какое вранье, с которым я не смогла смириться». «Кажется, у тебя на личном тоже все непросто. Ты не уедешь?» «Поинтересовался Денис». «Прошу, не уезжай. Эгоистично просить тебя о таком сейчас знаю, но ты наш хороший друг, и нам будет тебя не хватать. Спасибо за поддержку». Денис сжал мою руку своими пальцами. «А что касается тебя, надеюсь, ты не надумала сбежать в провинцию?» Я еще об этом не думала. Не знаю, насколько возможно остаться и не тревожит разбитое сердце. Ань, нет разницы, где ты будешь жить, здесь или в другом месте. Важно только одно — Твое сердце. Будь оно счастливым или несчастным, всюду будет с тобой. Говорят, с глаз долой и сердце вон. Но это верно лишь на треть или того меньше. Спасибо, утешил. Я дерьмовый утешитель, знаю. Валика получается лучше, извини нет все хорошо тебе не за что извиняться думаю ты прав по своему может быть даже больше чем я хочу и могу это признать все наладится помни можно попросить тебя остаться в городе и никуда не уезжать я даже не знала что ответить на такую просьбу у меня онемел язык а все тело было сковано лишь одним желанием сбежать как можно дальше от имена, от города где он живет денис продолжил говорить «Знаю, что тебе самой сложно. Просто не хочу оставлять Алика одного. Я буду рядом и поддержу его». Я пообещала Денису, что помогу, чем смогу, и пригласила к нему Алика. Пока парни разговаривали, я вновь осталась наедине со своими мыслями и усмехнулась тому, как раздавала советы другим, но не знала, что делать с собственной жизнью. Парни разговаривали долго. Даже медсестра появлялась несколько раз и деликатно напоминала, что Денису нужен покой. Наконец, олег появился в коридоре. Я не стала спрашивать, все ли хорошо. Было видно, что Алик переживает. «С Денисом все будет хорошо», — наконец сказал олег «Я провел бы в больнице все время, пока Дэн здесь, но он отправил меня домой». «Я буду рядом. Как выяснилось, все равно мне некуда спешить». Я попыталась обернуть все в шутку на твоем месте я бы так не говорил откровенно говоря мне тоже есть куда спешить наш коллапс дизайнером при твоем участии что называется выстрелил представляешь ри заметили предложили сотрудничество от агентства продвигающего крутых молодых дизайнеров они настояли на том чтобы модель оставалась той же ты им понравилась аня так что если ты не против то скоро станешь лицом молодого но подающего надежды бренда одежды ого Ого! Чёрт, я даже не знаю. Это так неожиданно? Соглашайся, шанс выпадает лишь раз. Никогда не думала, что популярность мне светит. Судьба везде найдет, даже за печкой. Нам предстоит много работы, конечно, но я бы хотел, чтобы ты согласилась. Ри там все разруливает, пока я немного не в форме. Но знай, что нас пригласили на вечер в ресторане, чтобы обсудить детали. Я немного помолчала, не зная, что сказать. У меня было странное ощущение. Казалось, что я падала и одновременно с этим взлетала. Меня как будто мотало то вверх, то вниз в мощном потоке, против которого я ничего не могла поделать. «Нам нужно отдохнуть. Всем», — решительно заявил олег «Один звонок, и мы поедем ко мне домой». «Что ты хочешь?» «Хочу воспользоваться связями и попрошу, чтобы мне выделили парочку бодигардов». Поставлю охрану возле палаты Дениса. Лишним не будет. Это во-первых. Во-вторых, если ты хотела переночевать в квартире Дениса или вообще жить там, делать этого тоже не стоит. Из тех же самых соображений безопасности. Кто знает, что в голове у этого психопата. В общем, ты едешь со мной. Я беспокоюсь за тебя и корыстно надеюсь, что ты поддержишь меня и отвлечешь от тревожных мыслей. Напьёмся. «Расскажешь, что у тебя стряслось, как можно подробнее. Я хочу знать все. На следующее утро я проснулась в большом пентхаусе Алика с гудящей головой и попыталась вспомнить все, что было. Удавалось трудом. Казалось, что я выпила целую канистру мартини. «Просыпайся, спящая красавица!» — раздался стук по двери спальни. «Папочка принес тебе выпить!» «Входи, не заперто!» — ответила я слабо. Алек вошел с подносом, на котором стоял графин с мутной жидкостью и два бокала. «Что это? Почему не шипучка?» «Шипучка полная ерунда. Попробуй эту бурдень, и она вернет тебя к жизни». «Это что, рассол?» — принюхалась я. «Лучше тебе не знать, что это. Я сам содрогаюсь от омерзения, замешивая это по рецепту моей бабушки. Но ставит на ноги лучше всяких шипучек. Бабуля знала толк, как снять синдромы похмелья». Дед любил выпить. «Кажется, у тебя была мировая бабушка». «Самая лучшая и милая. Она заставляла всю семью носить связанные ею носки. Хочешь? У меня есть полный ящик теплых носков. Даже с лейблом Валентина в исполнении моей бабули». Олег продемонстрировал мне свою идеально гладкую ногу с натянутым шерстяным носком. «Не думала, что ты замерз? Кажется, у тебя здесь полы с подогревом по всей квартире». «Я и не мерзну! усмехнулся Алек, потягивая кисловатую жидкость. «Я надеваю бабулины на носки, когда все кажется сложным. Стоит их надеть, как мне сразу становится тепло на душе». «Я сейчас расплачусь». «Глупая. Лучше возьми носки и пей. У нас сегодня встреча, а ты выглядишь как панда. Нужно привести в порядок тебя и меня, кстати, тоже. К счастью, у меня есть знакомый косметолог с волшебными ручками». Она восстановит наши опухшие мордашки за какие-то два часа. Будем выглядеть свеженькими и отдохнувшими». Алик веселился. Кажется, у него было отличное настроение, и он понемногу заразил им меня. Я согласилась на косметолога, втянулась в примерку одежды к ужину, на котором должны были обсудить детали. Сердце, конечно, валялось где-то в ногах, будучи разбитым. Но, как оказалось, с ним вполне можно было жить и даже улыбаться если не затрагивать болезненную тему утраченного доверия.